Глава 15. Иркутск. Владение Серовых. 14 мая 2046. Понедельник. «Почему ты этим занимаешься, Максимилиан?» — вслух спросил я, перехватывая нить второй рукой и начиная напитывать ее энергией, после чего сам же себе и ответил. «А потому что скучно тебе было задницей трон протирать. Вот теперь протираешь другой задницей стул попроще». Натянутая нить завибрировала, и будто крохотная змейка втянулась в ткань, занимая отведенное ей место. Убедившись, что она расположилась как надо, отрезал лишнее зачарованными ножницами, запечатывая крохи энергии, пытающиеся выбраться наружу. — И? Готово! — вешая инструмент на крючок, торжественно возвестил я. Последний комплект рабочей роба занял отведенное ей место. Ну, почти. Можно сказать, что это был самый тяжкий заказ за все время моего пребывания в этом времени. Не знаю, каким образом на мышь вышли Корнеевы, однако их настойчивость меня изрядно удивила. Конечно, были предположения, что нас могли порекомендовать Острова или Некрасовы, однако из беседы с суетливым представителем Корнеевых никаких подтверждений этой версии я не получил. И да, В этот раз, несмотря на слабое возмущение Дарьи, переговоры я вел сам. Из беседы выяснилось, что Корнеева желают, чтобы я вшил магические нити в одежду для рабочих, тем самым повысив ее прочность, а также сделал ее самоочищающейся. И за это они были готовы не только заплатить приличную сумму, приличную по меркам Серовых, естественно, но и даже предоставить материал из подземелей ну и согласились на некоторые побочные эффекты, вызванные сжатыми сроками выполнения заказа. Чем обусловлена такая щедрость, я опять-таки мог лишь предполагать. Тем не менее, учитывая наше по-прежнему подвешенное финансовое состояние, отказываться от работы из-за парочки странностей было несколько глупо. Тем более, что при встрече каких-то скрытых намерений или желания обмануть у представителя Корнеевых я не ощутил. Поэтому даже решил пойти навстречу явно находящемуся в трудном положении человеку, который во время нашей встречи все время поглядывал на часы и нервно кусал губы, предложив сделать работу еще быстрее, хоть и с рядом оговорок, которые тут же и озвучил. Судя по моментально посветлевшему лицу мужчины, он был согласен и на куда более жесткие варианты. Но уж совсем изгаляться я не хотел, да и энергию вычерпывать прямо под ноль, учитывая планы на сегодняшний день, у меня желаний не было. Что же, пожалуй, можно начинать. Я поставил уже опустевшую кружку кофе, которую успел выпить еще по пути с кухни до мастерской и принялся раскладывать робы на широком столе. Комплект рабочей одежды состоял из комбинезона песочного цвета и куртки со множеством карманов и было их всего сорок пары. Так что, несмотря на всю длину стола, в скором времени одежду пришлось укладывать двумя слоями. Наконец, покончив с раскладыванием, я отошел от стола на пару шагов и вытянул перед собой обе руки так, чтобы ладони смотрели друг на друга. Крибли, крабли, бумс. Обе руки мгновенно покрылись черной жижей, которая тут же стала тянуться друг к другу. Да еще с такой силой, что я с трудом удержал руки разведенными. Впрочем, через пару секунд, когда тонкие черные усики дотянулись друг до друга, стало легче, и я перешел к следующему этапу. Натянутая между ладонями струна стала утолщаться, стремительно вытягивая из меня ману. Бумс, то есть бамс, я вывернул ладони, и поток энергии обрушился черными кляксами на лежащую одежду, моментально впитываясь в подготовленные нити. Несколько мгновений, и почти вся высвобожденная из магического сердца мана исчезла, оставив после себя неприятную пустоту. Фух, по грани прошел. Вытерев пот со лба и сбросив промокшую насквозь рубашку, я уселся на стул, переводя дыхание. На самом деле ни слова, ни визуальные эффекты для наложения заклятия мне были не нужны. С моим-то опытом. Однако на одном опыте не всегда уедешь. И чтобы тело поспевало за разумом, его нужно тоже тренировать. И если при непосредственном контакте можно было не изгаляться, то вот для дальнобойных заклятий, по крайней мере по первости, лучше использовать детсадовские методы. Пусть это несколько затратнее, зато организм в какой-нибудь опасный момент не подведет. Отдышавшись и ощутив, как энергия постепенно, пусть и крохотными капельками заполняет резервуар, я потянулся к лежащему неподалеку телефону и набрал номер представителя Корнеева. — Алло, Сергей Дмитриевич? — произнес я, дождавшись, когда закончит играть мелодия, сменившаяся шебуршанием. — Да, добрый день. — голос ответившего был запыхавшийся, будто я дозвонился до него во время марафона. — Максим Витальевич. «Что-то произошло? Вы не успеваете? Материал не тот?» «Да нет, все хорошо. Собственно, я и звоню вам, чтобы сообщить, что заказ выполнен и его можно забирать. Помню, что мы договаривались на вечер, но, как я понял, вам он нужен срочно, поэтому постарался сделать побыстрее». «Да, это же замечательно!» — я услышал на том конце провода неприкрытый вздох облегчения. «Подождите, пожалуйста, минуту, Максим Витальевич. Сейчас определюсь, кто приедет забирать заказ. Я, к сожалению, катастрофически не успеваю». «Да без проблем, по...» Заканчивать я не стал, услышав в трубке шум, негромкие голоса, какой-то металлический ляск, почему-то складывающийся в бранную речь. Ждать мне пришлось куда больше минуты, так что я даже успел добраться до кухни и приготовить себе бутерброд, и налить очередную кружку кофе. «Максим Витальевич! Максим Витальевич! Алло!» Шум в динамике наконец сменился голосом управляющего. «Да-да, я вас слушаю!» Вздохнул я, не донеся до рта аппетитно свисающий из куска хлеба ломоть мясо. «Максим Витальевич, у нас тут небольшие проблемы, все машины заняты. И, боюсь, в разъездах они будут до самой ночи. Не сможем мы сегодня забрать у вас заказ». Судя по голосу, Сергей Дмитриевич был готов вот-вот начать паниковать. А учитывая специфику груза, посторонних привлекать не хочется. «Ну, раз так, заберете завтра утром, коль обычным курьерам не доверяете». Пожал я плечами. «Только пораньше. Желательно до семи. У меня на завтра планы, и не хотелось бы их отменять». «Да-да, конечно, буду у вас лично уже к семи». «Благодарю. С вами приятно иметь дело». Собеседник стал повторяться, так что я, с трудом пробившись сквозь его словесный поток, попрощался и положил трубку. «Сдается, аукнется мне этот заказ еще», — пробормотал я, после чего впился в бутерброд. По-хорошему стоило нормально пообедать, однако после массового проклятия у меня хватило сил только на то, чтобы закинуть в желудок хоть что-то и отправиться спать, дабы успеть к вечеру восстановить как можно больше энергии. Проспать я умудрился до самого ужина. Наверное, и дальше бы спал. Как-то неожиданно сильно меня измотало массовое проклятие. Однако насладиться мягонькой кроватью мне не дала вломившаяся в комнату мышь. Начав с привычного бубнежа о беспорядке в комнате, хотя за последние дни я успел разобрать почти весь хлам, которым Максимка завалил небольшое пространство, Дарья плавно переключилась на выяснение обстоятельств с заказом Корнеева, а под конец чуть ли не за ногу потащила на кухню, где меня уже дожидался ужин. И пускай некоторые глупцы говорят, что ужин надо отдать врагу, я с этим был категорически не согласен. Пусть вражина ходит голодным. После победы над едой я ощутил некий прилив сил, Так что, поблагодарив мыши за проявленную инициативу, вновь отправился в мастерскую, где провозился до полуночи, вшивая и заправляя энергии магические нити уже в свою форму, которую приобрел для вылазок в подземелье. Черная униформа с карманами, черная кепка со смешной курицей, которую продавец почему-то называл орлом, красная рубашка и высокие берцы. Все это подверглось небольшому зачарованию на прочность и немаркость. Благо, что Корнеевы своим заказом обеспечили меня небольшим количеством хорошей магической нити. Собственно, ее я и пустил на униформу. Правда, на весь комплект не хватило и пришлось добавлять уже из своих запасов. Но зато, когда я укладывался спать, то мог сказать, что практически полностью был готов к новой вылазке. Конечно, оставался вопрос с оружием, но его я планировал решить уже чуть позже. Благо, что после закрытия Корнеевыми заказа денег должно будет хватить на что-то приличное. Утро следующего дня выдалось пасмурным с постепенно усиливающимся дождем, что, тем не менее, не могло испортить мне настроение. Да и планы не особо поменяло. Первым делом пробежка под удивленными взглядами водителей, едущих мне навстречу. Следом, водные процедуры, за которыми последовал завтрак, окончившиеся одновременно с треньканием входного звонка. Добравшись до калитки, я убедился, что это не очередные интеллектуалы, решившие поймать легкие деньги, а суетливый представитель Корнеевых. После быстрого обмена любезностями я запустил небольшой грузовичок на территорию дома и, указав уже на подготовленные коробки, дождался, пока закончится погрузка и лишь после этого мне в руки перекочевала половина суммы за проделанную работу. Оставшуюся часть я должен был получить лишь послезавтра, когда заказчик убедится в качестве надежности нитей. Изредка, но случалось, что недобросовестные зачарователи экономили на материале, и полезные свойства исчезали с предметов в первые же сутки, так что отсрочка окончательного расчета была этакой перестраховкой. Уже после того, как распрощался с Сергеем Дмитриевичем, не забыв ему напомнить об отрицательных эффектах, вызвал нам с Дарьей такси. Себе до сборочного пункта артели Мельникова, ну а мыши до школы. Ибо нечего гулять под дождем, а потом сидеть мокрый в классе. Конечно, по-хорошему бы личным транспортом обзавестись, но для этого еще выучиться надо, а это время, которое пока что есть куда потратить. Так что, в очередной раз, пообещав хмурой мыши, что лезть туда, где опасно, я не буду, обрадовался, что мое такси прибыло первым, запрыгнул в него и умчался туда, где никто не капает на мозги. А есть лишь милые гусеницы и вкусные яблоки. В общем, не дыра, а рай под землей. Зы меня этот сыкливый дождь! Да еще и теперь водятлы вообще никуда не видит. еб... Всего обрызгали гомадрилы недоношенные. «Э, Михалыч, ты долго разоряться будешь? Видишь, люди из-за тебя пройти не могут, заип!» Сидящий за пультом охранник гневно зыркнул на старика, стряхивающего капли с зонта прямо на новенький турникет, поставленный ночью. «Люди? Какие люди?» Михалыч деланно повертел головой. «Ты что, людьми этих абсосов называешь? Ибо Еб... ты нормальных людей этим скормил!» В ответ на это толпа, образовавшаяся за виновником пробки, стала возмущаться, также не стесняясь в выражениях. Впрочем, кого-нибудь обидеть подобными высказываниями здесь было практически невозможно. На недавно открывшуюся мануфактуру владелец, молодой Корнеев Богдан Ярославович, набрал по большей части старых бойцов, выгнанных из других предприятий за всякие мелкие грешки и обладающих прискверным характером. На беду молодого начинающего предпринимателя все нормальные специалисты были крепко повязаны с другими родами, а воспитывать новые кадры Корнееву было некогда. Молодой граф сглупил, в споре с отцом заявив, что нет ничего сложного в том, чтобы урвать крохотный кусочек пирога, даже в той сфере, где давно все было поделено. Было бы желание. На что Корнеев-старший, считающий, что за свои слова отвечать нужно всегда, даже если они произнесены за семейным столом, тут же возвестил о своем решении, а именно дать сыну возможность проявить себя, коль тот настолько уверен в своих силах. По итогу, два месяца назад Корнееву были вручен стартовый капитал и надежный, пусть и малоопытный помощник, после чего графский сын был отправлен в свободное плавание. Правда, при условии, что раз в месяц отец будет являться на предприятие и следить за успехами сына. Вот как раз сегодня и должна была случиться очередная проверка. И именно поэтому работяги были вызваны гораздо раньше обычного, что, само собой, не прибавило им хорошего расположения духа, и обстановка внутри небольшого заводика стремительно накалялась. Голову бы оторвал тому идиоту, который придумал в такую рань вызывать. Наконец, преодолев турникет, Михалыч отправился в сторону раздевалки. — Это ж надо было догадаться, дебилы бы... Наверняка этот мелкий пиз... — придумал. Варежку прикрыл и на скамейку упал, долбодятел. Прошипел на мужчину, стоящий в дверях раздевалки начальник смены. После чего, подтолкнув Михалыча, принялся махать руками, подгоняя бредущих следом. «Быстрее давайте, скоро начальство явится, мудаящеры!» Кого именно имел в виду начальник смены, их или руководство, работяги уточнять не стали. Старшой был единственным существом, кого старики хоть как-то уважали и боялись на заводе. Так что быстренько расселись и, тихо переругиваясь между собой, при этом не забывая делиться свежими новостями, стали дожидаться прихода начальства которая не заставила себя долго ждать. «Добрый день, уважаемые! Многие видят меня лично в первый раз, так что позвольте представиться. Я Корнеев Богдан Ярославович. Высокий парень со светлыми волосами и носом с заметной горбинкой прошел в центр раздевалки. Последовавший за ним старшой незаметно погрозил кулаком собравшимся и недовольный ропот сменился разноголосицей приветствий. Сразу же позвольте принести свои извинения за то, что пришлось так срочно вас вызывать. Сопляк, еще извиняется, — раздалось из толпы, однако недовольное бурчание тут же сменилось звонкой оплюхой. Так вот, прокашлявшись и постаравшись скрыть волнение, продолжил Корнеев. Сегодня сюда может прибыть проверяющий, и от его решения во многом будет зависеть, будет ли завод продолжать работать, а вы, соответственно, получать зарплату. Поэтому прошу вас сегодня выложиться по максимуму. И отдельная просьба при проверяющем, если он не обращается к вам лично, не разговаривать. «А чё, блин, можно ещё и не дышать?» раздалось с противоположного угла по отношению к предыдущему высказавшемуся. Однако старшой, судя по всему, не был знаком с таким понятием, как расстояние, так что мгновенно очутился рядом с очередным говоруном и тут же отвесил за трещину. «Проверяющий, если и появится, то только после трех часов», старательно игнорируя происходящее, произнес граф. «Поэтому, как только закончите обедать, прошу переодеться в новую форму. Я специально заказал ее для вас». Помимо того, что она зачарованная и очень крепкая, так еще и удобная. Единственное, обоняние потеряете. Один из побочных эффектов от заклинания. — Но это даже хорошо, хоть глаза слезиться перестанут из-за вони от Степаныча, — произнес Михалыч, и все находящиеся тут же закивали. Даже старшой. — Ваше благородие, а какие еще побочки от обновок имеются? «Так, мелочь. Одно из проявлений синдром Туретта». Вымученно улыбнулся Корнеев, однако, увидев нахмуренные лица, поспешил объяснить. Выкрикивание нецензурных выражений при сильной эмоциональной нагрузке. «Чего?» «Материться будете чаще, когда волнуетесь». Именно поэтому в присутствии проверяющего лучше не разговаривать. «Конечно, не хотелось бы лишний раз матом пить, деть. Но коли надо зей...» зи... А то выглядеть, то потерпим, произнес Михалыч, после чего повернулся к остальным. Да, народ. Все одобрительно загудели, а Корнеев младший, повернувшись к выходу, махнул рукой. Сразу же в проеме появился его помощник Горячев в новой униформе. Следом за ним с ящиком в руках проследовали несколько человек, которые тут же принялись раздавать подписанные комплекты. «Не забываем, что обновки надевать только после обеда. Не дай бог, увижу кого-нибудь шастающего в них раньше». Старшой, вежливо отодвинувший Корнеева и Горячего в сторону, метался между рабочими, контролируя, чтобы те как можно быстрее получили робу и убрали ту в шкафчике. И, наконец, когда все комплекты были розданы и убраны, принялся чуть ли не силой выталкивать шумящих людей прочь из раздевалки сдается мне что это фиаско сергей как думаешь даст мне отец после такого еще побарахтаться или лучше сразу признать поражение да не мучиться едва слышно произнес корнеев глядя на то как последний рабочий вылетает из раздевалки ху его знает богдан ярославович неожиданно произнес помощник, после чего покраснел и принялся стягивать в себя куртку это не я это одежда б буду. «Да я догадался», — тяжело вздохнул Корнеев-младший. «Будем надеяться, что отец удовлетворится бумагами и не захочет заглядывать сюда. По крайней мере, лично». Убедившись, что работа в цеху началась, Корнеев, прихватив с собой помощника, покинул территорию завода, отправившись оттуда прямиком на железнодорожную станцию. Отец возвращался из своей очередной рабочей поездки и Богдан Ярославович намеревался встретить его там, так сказать, произвести приятные впечатления. Естественно, они угодили в пробку, образовавшуюся из-за обнаружения очередного подземелья. В общем-то, дыра появилась в каких-то трущобах, однако полиция перекрыла прямую дорогу до станции, отчего водителю пришлось искать другой маршрут, который, естественно, выбрали и десятки других автомобилистов. Так что вместо улыбки и теплых семейных объятий в старший встретил сына хмурым взглядом и молчаливым покачиванием головы. Богдан по собственному опыту знал, что оправдываться перед отцом бесполезно, так что лишь приказал слуге забрать багаж и повел Ярослава Павловича к машине. Собственно, этот эпизод и задал тон всему следующему дню. Отказавшись заехать домой, даже чтобы переодеться и привести себя в порядок, Корнеев старший распорядился вести его в офис и готовить все необходимые для проверки бумаги. И когда уже ближе к вечеру Корнеев вышел из предоставленного ему кабинета, Богдан Ярославович понял, свой спор с отцом он проиграл, и теперь даже намеку на свободу у него не будет. Даже удивительно, что ты до сих пор не прогорел, судя по бумагам. «Дела у тебя идут не то чтобы хорошо», — усаживаясь в автомобиль, произнес Ярослав Павлович. «Конкуренция», — проблеял парень, давая знак водителю трогаться, — «но мы потихоньку откусываем контракты». «Этими крохами ты себе даже на нормальные туфли не заработаешь, а семью свою будущую ты как кормить собрался?» — хмыкнул мужчина. «А кто-то еще утверждал, что бизнес вести проще простого». «Ну, пап!» — протянул Богдан. «Не папкой мне тут!» — пригрозил сыну Корнеев. «В общем, все и так очевидно. Однако для стопроцентного решения дай-ка заглянем на твой завод. Может, хоть там ты что-то нормально организовать за это время смог». В ответ на это окончательно приунывший отпрыск сурового отца отдал распоряжение водителю и до самого конца поездки молча смотрел в окно. — С возвращением, Богдан Ярославович! — подскочил с места охранник при появлении начальства. — Там это... — страж порядка тут же умолк, увидев за спиной парня его отца. — Что такое, Антон? — Богдан на нервной почве с трудом вспомнил имя сотрудника. — Да так, ничего. — бешено вращая глазами, охранник открыл турникет, пропуская руководство внутрь цеха. — Хм, какие у тебя спокойные, трудолюбивые рабочие! отметил идущие меж рядами Корнеев-старший. «И как тебе удалось таких найти?» «Пришлось изрядно попотеть», — поправил узел галстука, действительно вспотевший от головы до пят Богдан, моля всех известных ему богов, чтобы отец не надумал поговорить с кем-нибудь из работяг. И, естественно, это тут же произошло. «Уважаемый, позвольте вас побеспокоить», — обратился Корнеев-старший к работнику, который, как назло, оказался тем самым Михайловичем. Труженик цеха оторвался от изготовления фигурной болванки и поднял глаза, в которых читалось абсолютно все, что он думает о том, кто посмел его отвлечь от работы. Однако вместо привычного мата из уст рабочего полились совершенно другие слова. «Доброго вечера, уважаемый Ярослав Павлович! здравы будьте!» рот михалыча открывался со странным дерганием словно он хотел сказать совершенно другое спасибо уважаемый ответил корнеев старший но как вам здесь работается и пока отец разговаривал с михалычем богдан наконец понял странную реакцию охранника при их появлении в цехе стояла тишина прерываемая лишь негромкими разговорами рабочих в которых не было ни единого бранного слова. На мгновение парню даже показалось, что он попал на какое-то необычное светское мероприятие. И даже когда неподалеку один из работяг уронил другому на ногу молоток, то из уст последнего понеслись лишь пожелания здоровья и долгих лет жизни, дабы руки не дрожали. «Да какого ху... происходит?» Не выдержав негромко, громко сам у себя, спросил Корнейв младший чем заработал удивленно осуждающий взгляд от отца, явно довольного происходящим на фабрике. Чуть позже. Территория артели Мельникова. Подземелье девятого уровня. Класс Ай. К сожалению, в этот раз из оружия мне достались лишь мечи. Не знаю, кому приглянулись рапиры, но когда я сразу же после инструктажа подошел к стойкам с оружием, их уже не было так что пришлось довольствоваться простенькими поделками, которые были слишком тяжелы и не сбалансированы для своих размеров. Впрочем, в этот раз я уже знал с чем, а главное, с кем мне предстоит столкнуться в этой дыре, так что особо не огорчился. И, определившись с оружием, отправился за рюкзаком и ножом, после чего доложил инструктору, что готов выдвигаться. С защитой я, как и в прошлый раз, решил не заморачиваться, тем более что сегодня на большой заработок я не рассчитывал, так как основной целью посещения дыры для меня стала прокачка сердца и каналов, ну и железы для получения нитей. С прошлого раза я поднабрался опыта и была неиллюзорная надежда, что сегодняшние добычи выйдут куда более энергоемкие нити. Тем не менее, в связи с тем, что я шел в подземелье ради развития, надежда найти кристалл и продать его стремилась к нулю. Все же проклятие, высасывающее энергию из гусениц, попросту не даст сформироваться кристаллу, даже если монстр будет матером и переполненным энергией, а стоимость яблок едва окупит аренду экипировки. Что, собственно, и произошло за весь день, что я провел в дыре, сдал скупчику всего три рюкзака яблок. Правда, под конец у меня этот самый рюкзак был под завязку забит железами гусениц, чего мне устроили дополнительный осмотр. Видимо, решили, что при таком количестве отличнейших потрохов что-то до да должно было выпасть. Ничего сверхъестественного в самом осмотре не оказалось. Просто одному недовольному охраннику пришлось вручную катать шарики, проверяя, не засунул ли я в них чего запрещенного, в то время как другой читал мне лекцию о вреде проглоченных кристаллов. Оказывается, находились одаренные личности, которые в надежде на то, что смогут продать найденный кристалл подороже, помещали его тем или иным образом в свой организм в попытках вынести за пределы подземелья. Вот только кристалл, оказавшись снаружи, но внутри живого организма, начинал сильно фонить, отчего этому самому организму становилось плохо, вплоть до летального исхода. Однако я подобной ерундой страдать не намеревался, в чем клятвенно заверил досмотрщиков. Не уверен, что они до конца мне поверили, но тем не менее долго мурыжить не стали И подземелье, принадлежащее артели Мельниковых, я успел покинуть одновременно с другими старателями. Обратный путь домой прошел без каких-либо эксцессов. Грач со своей братьей сегодня отсутствовал, да и вообще старателей было довольно мало. Как я чуть позже выяснил, приставка к одному из попутчиков, основная масса добытчиков предпочитала пропускать несколько смен. Вроде как простому люду долгое нахождение в подземельях, насыщенных манной, противопоказано. И стоит делать перерывы, давая организму сбросить излишки энергии. Так что основной наплыв старателей следовало ожидать дней через шесть, не раньше. Я на столь долгий период строить планы не спешил, так что, отстав наконец-то от измученного работяги, задремал. Правда, перед этим, наградив его легкой часоткой, в противовес избавлению от прыщей, уродовавших лицо парня. До самого конца поездки, к слову, в обновленных автобусах, меня никто не беспокоил, так что я даже успел немного выспаться и теперь мечтал лишь о том, чтобы поскорее очутиться дома. Хотелось хорошо поесть, ибо два прихваченных с собой бутерброда и яблоки от голода меня не спасли. Ну и смыть себя всю грязь. Пусть одежда и не пачкалась, Но голыми руками во внутренностях монстров мне повозиться пришлось изрядно. Так что, едва выбравшись из автобуса, я достал телефон и открыл приложение, чтобы вызвать такси. Вот только я занес палец над кнопкой, чтобы его вызвать, как кто-то окликнул меня по фамилии. «Господин Серов», — ко мне подошел смутно знакомый человек в черном костюме и ультракороткой стрижкой. «Я бы сказал, что он лысый». Но все же едва заметные черные пеньки волос под определенным углом рассмотреть было можно. «Он самый», — кивнул я, ставя мешок с добычей на пол. В этот раз я был умнее и прихватил с собой свой рюкзак. «Я от госпожи Коровиной. Надеюсь, на машине?» — поинтересовался я, поднимая сумку обратно. «Что? Да», — немного удивленно ответил мужчина. «Отлично. Тогда подбросите до дома». «Заодно и как вы узнали, что меня здесь искать нужно», — произнес я, направляясь к выходу из парковки. «Как там, Диана Павловна? Больше не зажигает?»